Глава пятая. Загадка. Думаю, что это очень странно, сказал Аврон, когда я описал ему то, что нашел в подвале. А вот серебряный нам точно пригодится. За него можно получить нормальную еду на приличный срок, или даже купить хороший набор инструментов, или... Годи, притормозил я парня. Его система ценообразования и без того звучала довольно странно. «Хотя в целом я понимал, что инструмент в этом мире стоит очень дорого. А не хочешь разобраться?» «Вам помочь?» — Конральд словно нарочно ходил за нами. «Не мешало бы. Плоту вперед!» — потребовал он, не смутившись ни на миг. «Еще чего?» «Тогда до скорого!» «Постой!» — я на секунду переменил свое мнение. «Поможешь!» «Побудешь нашим следопытом за половину Серебряного?» Половину. Хм. он тут же начал торговаться. «Целиком?» «Три четверти», — добавил я и сразу же увидел руку Конральда. «Оказывается, что в этом мире я все же умею торговаться». «Чего хотите?» «У меня есть пара странных мыслей и вопросов», — начал я. «Ответы на вопросы только за деньги», — тут же сказал Конральд. «Издеваешься?» — спросил я, а тот уже доставал специальные щипчики, чтобы разделить монету на части. «Нет, мои услуги стоят денег. Может, они вам и вовсе не нужны. Тогда забирайте монету». «Стой ты! Я думаю, что деревенского старосту ограбили». «Ха!» — тут же повеселел Конрольд. «Чего ты так решил?» «Ну ведь дом сгорел, и та женщина с седыми волосами. Она сказала, что там был переезд и прочее». «Так», — изобразил готовность помочь вояка. «Переезд, допустим». А у старосты была одна лошадь или две? «Сам не знаю, откуда у меня в голове появилась эта мысль, но не могу представить себе деревню без крупной животины. Вол и шаг, лошадь или кто-нибудь наподобие. Те, кто могут тянуть плуг, но при этом выполняют еще и другие функции». Поэтому факт, что Аврону отдали единственную лошадь в деревне, звучал страннее с каждой минутой. Если только... Нет, у них было несколько лошадей. Ты же видишь, какой двор у них. А... -а, -а. Ты точно в деревне в первый раз. Двор не двор, а остатки ворот были довольно большие. Да и рухнувший навес за ними тоже имел немалый размер. Стоило там большие на троих. «Но вроде как третью лошадь они продали еще до моего последнего похода», начал вспоминать Конральд. ребенок еще был, но уже довольно взрослый, мог бы увезти ребенка или женщину. И нормальная лошадь. Ее и отдали Аврону». «Все так», – кивнул тот. «А же ребенка тоже прикопали», – спросил ей, поморщился, насколько чужеродным было это слово для меня. «Наверно, «Да сейчас спросим». «Эй! Эй!» Кто тут занимался этим всем? Идите сюда. К нам опять подошла половина деревни. Наверняка проклинали нас за то, что мы вообще влезли в это дело. Сидели бы и сидели у себя ровно, а тут. Чавой! спросил дед. Же ребенка закапывали? Же ребенка? Нет, высказались местные. Бежал», добавилась сбежал, добавиласьедовласая женщина. Как только оборвался, дикий был, почти необъезженный. «Да как необъезженный, если на нем староста своих детей возил?» «И не только детей!» Нарастающий скандал пришлось прекратить мне. «Все, по делам, пожалуйста». Как ни странно, меня местные тоже слушались, как и Конральда. Сейчас он стоял рядом, ухмыляясь на меня. «Командирский голос! В армии ты был бы хорош!» «Даже проверять не хочу», — открестился я. «Так что, получается, была вторая лошадь». «Была», — задумался вояка. «Но прошло уже много времени. Вряд ли настигнем грабителя. Но у меня есть пара мыслей, но могу ошибаться. Я же не сыщик какой-то там, только предполагаю». «Говори уже», — потребовал я. Желание раскрыть тайну было велико. Настолько велико, что я даже, когда в сумку заеду и полез, чтобы утолить голод, смотрел на Конральда как на Шерлока Холмса, который сейчас по паре фактов выдаст мне правильный ответ. Сами же сказали, что же ребенка искать надо. Раз же ребенка это либо жена старста, либо его дети. Ну, я точно помню, что все его дети были в могиле, и двое взрослых. Все бы сошлось, если не... «Если не подвал, в котором ураган прошелся, закончил я». «Да, это и есть самая большая странность. Но, я думаю, мы легко ее раскроем, если доберемся до ближайшей деревни». «Что? Опять идти?» «А вы думали, что я за три четверти серебряного сам решать возьмусь? Я могу быть охраной или провожатым. Во всех других случаях я вам не помощник. Платите больше, сам схожу. Сделаю все». «Ну, по-своему», — заключил Конральд. «Нет, мы с тобой», — подхватил Аврон, но наемник смотрел лишь на меня. «Я платил, я главный. Мы пойдем вместе». «Прекрасно, тогда лишь три часа ходу». «А если мы ошибемся с направлением», — уточнил я. «Едва ли. Это дальше дорога расходится, а пока она идет прямо». «Если повезет, нагоним вашего торговца, проедем на телеге», — чуть радостнее добавил Конральд. «Ладно, я собираться, а вы ждите через час здесь же». Он удалился. Я задумался, во что же я вляпался. «Ну, загадка. Сгорел дом, а в подвале бардак. Может, там были подвесные полки, и когда веревки сгорели, все попадало» кто еще, кроме самого староста и тех, кто жил вместе с ним, знали, что находится у них в подвале. Смешанные чувства из интереса к новой активности и жаждой быстрее закончить начатое бурлили внутри меня. В противовес играла лень, и то, что я даже в кроссовках уже на мозоли. Аврон тоже не мог помочь. Он лишь неловко смотрел на меня, точно до сих пор извиняясь забраться. «Но пойдет ли он со мной до конца?» «Кто знает...» Я с жалостью покрутил четвертинку серебряной монеты. Может, проще было устроиться куда-нибудь на постоялый двор, жить там, подыскивать работенку, плюнуть на грандиозные планы по строительству. Зачем мне эти тяготы? Зачем мне своя деревня? Если за серебряный я бы полгода... Нет, полгода это наверняка Аврон имел в виду вдвоем. Год... «Жить есть, не зная забот. Да неважно, даже полгода. А там найти что-то подходящее. Все лучше, чем спорить с селянами, указывая им, что они неправы. А потом смотреть на их вялые драки. Так себе удовольствие. Но есть удовольствие лучше. Власть. Что-то я не припомню, чтобы в прошлой жизни, там, откуда я свалился сюда, у меня было что-то похожее». Не то чтобы я прям активно что-то вспоминал, но если бы у меня была власть в другом мире, я бы непременно нашел кое-какие параллели. И тем не менее я их не находил. Значит, надо идти вперед, искать, действовать, пробовать новое. В общем, подумал я, начал Конральд, когда вернулся к нам, одетый в плотный дорожный костюм, судя по всему, из очень толстой и коричневой кожи. Что нам надо искать жену старосты.